Глава четвертая. Сердце под камнем. Любовь — это сосредоточие всей вселенной в одном существе, возвышение этого существа до степени божества. Любовь — это привет ангелов небесным светилам. Как печальная душа, когда ею овладевает грусть от любви. Такую пустоту причиняет отсутствие любимого существа, которое одно наполняло собою весь мир. О, как это верно! что любимое существо становится божеством. Очень понятно, что Бог должен был бы на это ответить гневом, если бы Он, Отец Всего Сущего, не создал Вселенной для души, а душу для любви. Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловыми лентами, чтобы перенести душу в мир грез. Всё наполнено Богом, но все и скрывает в себе Бога. Предметы темны, существа непроницаемы. Любить существо значит сделать его прозрачным. Некоторые мысли — те же молитвы. Бывают минуты, когда душа преклоняет колени, в каком бы положении ни находилось тело. Разлученные и влюбленные обманывают разлуку тысячами химер, не лишенных, однако, известной доли реальности. Им препятствуют видеться, между ними не допускают переписки. Они изобретают множество тайных способов сношений. Они шлют друг другу пение птиц, аромат цветов, смех детей, свет солнца, шепот ветра, лучи звезд. Все творение Божие. И почему же нет? Ведь все, сотворенное Богом, сотворено им для служения любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы заставить всю природу стараться о доставлении ей вестей. «О весна, ты послание, которое я шлю ей». Будущность гораздо больше принадлежит душам, чем умам. Любить – вот единственное занятие, которое может наполнить вечность. Бесконечному нужно неистащимое. Любовь – это часть самой души. Любовь и душа имеют одинаковую сущность. Подобно душе, любовь – искра Божия. Подобно душе, любовь нетленна, неделима, вечно. Любовь – это огненная точка в нас – Она бессмертна и бесконечна, ее ничто не может ограничить, ничто не в силах погасить. Чувствуешь, как этот огонь прожигает до мозга костей и видишь, как он распространяет свое сияние до самых небес. О, любовь, взаимное обожание, наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух обменявшихся между собой сердец, двух проникших один в другой взоров. Счастье, ты посетишь меня, не правда ли? Прогулки вдвоем в уединении, дни лучезарные и благословенные. Мне в моих грезах порой представляется, что время от времени ангелы спускаются на землю, чтобы дарить блаженство человеку. Бог ничего не может прибавить к счастью любящих, он только может продлить это счастье до бесконечности. После жизни, наполненной любовью, получить еще вечность любви — это высшее наслаждение, которое мы только можем желать, Но увеличить полноту счастья, даваемого любовью, душе в этом мире невозможно даже для Бога. Бог — это полнота небес, любовь — это полнота человеческого существования. Смотришь на звезду по двум причинам. И потому что она лучезарна, и потому что она непроницаема. Но перед нами находится еще более пленительное сияние и еще большая тайна. Это женщина. У всех нас, кто бы мы ни были, Есть чем дышать. Если мы лишимся того, чем дышим, то должны будем задохнуться. Мы тогда умираем. Умереть от недостатка любви ужасно. Это называется умерщвлением души. Когда любовь соединила, слила два существа в священном ангельском единении, тогда имена найдена тайна жизни. Они становятся двумя гранями одной и той же судьбы, двумя крыльями одной и той же души. Любите же! Витайте ввыси. В тот день, когда проходящая мимо вас женщина распространяет вокруг себя сияние, вы погибли. Вы любите. Вам остается только одно. Так сильно думать о ней, что и она будет вынуждена думать о вас. Начатая любовью может быть закончена одним богом. Истинная любовь отчаивается или восторгается из-за потерянной перчатки или найденного платка и нуждается в вечности для проявления своей преданности и для своих надежд. Любовь состоит в одно и то же время и из бесконечно великого, и из бесконечно малого. Если вы камень, будьте магнитом. Если вы растение, будьте мимозой. Если вы человек, будьте любовью. Для любви всего мало. «Имеешь счастье – хочешь рая, имеешь рай – хочешь самого неба». О вы, любящие, ведь все это находится в самой любви. Умейте только открыть. В любви столько же созерцания, сколько на небесах, и столько же, если не более, блаженства. Приходит ли еще она когда-нибудь в люксембургский сад? Нет. Не в этой ли церкви она слушает мессу? Нет, она более не бывает в этой церкви. Живет ли она еще в том самом доме? Нет, она переехала. Где же она живет теперь? Этого она никому не говорила. Как ужасно не знать место пребывания своей души. В любви есть своя доля ребячества. Другие страсти сопряжены с мелочностью. Позор тем страстям, которые делают человека мелким. И честь и слава той страсти, которая делает его ребенком. Знаете ли вы, что со мной случилось? Я нахожусь во тьме. Одно существо скрылось от меня и захватило с собой все небо со всеми его светилами. О, лечь рядом в одну могилу, рука об руку, и во мраке чувствовать нежное пожатие любимой руки, это было бы для меня вполне достаточно на всю вечность. Вы, страдающие от того, что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви значит жить. Любите. К этой муке примешивается искрящееся во мраке блаженство, есть восторг и в агонии. О радость птиц! Они поют, потому что у них есть гнезда. Любовь, небесное дыхание воздухом рая. Глубокие сердца, мудрые умы. Берите жизнь такую, какую её создал Бог. Это жизнь не что иное, как долгое испытание, непонятная нам подготовка к неизвестному назначению, Это наше истинное назначение начинает открываться нам при первом шаге к могиле. Только тогда нам является нечто, и мы начинаем различать конечное. Конечное. Вдумайтесь в это слово. Живущий видит одно бесконечное. Конечное проявляется только умершим. В ожидании этого любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил одни тела, формы, явления, смерть, все у него отнимет. Старайтесь любить души, и вы обретете их вновь за гранью могилы. Я встретил на улице молодого, очень бедного человека. Он был в старой шляпе, в сильно поношенном платье, с продранными локтями, сквозь его плохую обувь проникала вода, а сквозь его душу сияли звезды. Какое великое дело быть любимым, но еще большее — любить. Силою страсти сердце становится героическим, оно тогда проникается лишь самым чистым, опирается только на самое возвышенное и великое. В нем не может возникнуть никакой недостойной мысли, как в леднике не может завестись крапивы. Душа, возвысившись и просветлев, становится недоступной страстям и низменным волнением, она царит над земными облаками и тучами, над сумасбродством, ложью, ненавистью, тщеславием, нуждою и всеми бедствиями. Она обитает в небесной лазуре и также мало чувствует силу глубоких, скрытых потрясений судьбы, как горные вершины силу потрясений земли. Если бы не было ни одного любящего существа, погасло бы само солнце.